Глава двадцать первая. Дронго проснулся в половине десятого. Для него это было еще раннее утро. Он любил работать по ночам и спать до полудня. Однако на этот раз он поднялся и отправился в ванную бриться, чтобы уже через несколько минут позвонить в номер Чумбуридзе. — Вы завтракали? — спросил Георгий. — Нет, но с удовольствием позавтракаю вместе с вами. — Договорились, — обрадовался майор. — Мы будем ждать вас через 10 минут внизу. Дронго спустился чуть раньше. Он стоял рядом с вахтером в тот самый момент, когда, мимо того, прошла пожилая горничная. Они кивнули друг другу, и женщина что-то сказала. Дронго задумчиво проводил ее взглядом. Уходя, женщина достала ключ коверния который находился на верхней полочке. Ей было тяжело его доставать, так как она была небольшого роста, и ей пришлось чуть приподняться на носках. Дронга обратил внимание на этот факт и в этот момент увидел спускающихся офицеров. Георгий, улыбаясь, подошел к нему. «Звонил полковник Мамедханов, приглашал к себе. Он организовал завтрак. К ним прилетел новый руководитель штаба, генерал Потапов из ФСБ». «Да» сдержанно сказал дронга я его знаю машина ждет на улице поедем вместе предложил Чумбуридзе. и в этот момент дронга почувствовал за своей спиной чье-то присутствие. Он обернулся рядом стоял измаил дронга кивнул головой кажется я забыл о своем спутнике усмехнулся дронга вы не будете возражать если и он поедет с нами — Нет, — удивился майор, — все равно за нами приехали две машины. — Дипломаты тоже поедут. — Это я уже понял. Дипломатов им пришлось ждать около двадцати минут. Они спустились вниз, даже не извинившись, и только после этого все поехали завтракать. В просторном павильоне бывшей столовой общепита, а ныне неплохой закусочной рядом со зданием Министерства, Были накрыты столы на 20-30 человек. И хотя за столом людей сидело гораздо меньше, тем не менее обычаи кавказского гостеприимства требовали, чтобы стол был достаточно большим, и за ним могли поместиться и другие гости, если бы вдруг они появились. Мамедханов на правах хозяина знакомил приехавшего генерала ФСБ со всеми прибывшими. Рядом с ним стоял начальник управления ФСБ, когда к Потапову подошел дронга Генерал с интересом посмотрел на него, но ничего не сказал. Мамедханов назвал фамилию дронга ту, под которой он приехал в Дагестан. Потапов кивнул и ничего не стал говорить. Рядом с ним стоял и генерал Синицкий, отстраненный от руководства поисками исчезнувшего самолета. Завтрак проходил оживленно. По обычаю, рано утром можно было поесть хаш, Специальное блюдо из коровьих ножек, которое готовилось с вечера и считалось деликатесом. Хаш появился вместе со специями и обязательной водкой. А когда присутствовало спиртное, то кавказские тосты тоже были обязательны. И застолье продолжалось около двух часов, несмотря на явное волнение прибывших гостей, нетерпеливо поглядывавших на часы. И хотя хозяева, соблюдая меру, не настаивали на том, чтобы каждый тост пили до конца, тем не менее к концу завтрака все были в приподнятом настроении. В разгар завтрака появился прокурор, и новые тосты задержали всех еще на 20 минут. Наконец все было закончено, и после традиционного крепкого чая все начали подниматься из-за стола. За все это время Потапов почти ни разу не взглянул в сторону Дронга, и лишь когда все встали из-за стола, решив вернуться в МВД, генерал незаметно кивнул ему. «Может, вы поедете в моей машине?» — предложил он. «Я попрошу полковника поменяться с вами местами», — добавил Потапов, обращаясь к начальнику управления ФСБ. Тот все понял, согласно кивнул и пошел к машине прокурора. Дронга увидел недовольное лицо Исмаила, но махнул ему рукой, чтобы он отправился в машине с дипломатами, своими соотечественниками. Было видно, что Исмаил очень недоволен. — Как вы оказались здесь? — строго спросил Потапов. — У меня такое ощущение, что я обречен встречать вас во всех местах, где происходит какая-нибудь очередная пакость. Почему вы здесь? — Меня попросили, — ответил Дронго. — Кто попросил? — Официальные лица их республики. Они приехали ко мне домой и уговорили принять участие в поисках самолета. — Они объяснили вам, почему они ищут этот самолет? — Да, объяснили. — Вы можете мне сказать? — Я дал подписку о неразглашении, — усмехнулся Дронга. Можно подумать, что вы не знаете этого. Или вы считаете, что я должен всерьез поверить, что в ФСБ и СВР не имеют своей агентуры в республиках бывшего Союза? — У нас есть официальный договор, — нервно сказал Потапов. — Мы не работаем друг против друга. — Это вы скажите их дипломатам, — улыбнулся Дронга. Не нужно улыбаться, — строго заметил Потапов. — Дело намного серьезнее, чем вы думаете. По Москве ходят очень неприятные слухи. Здесь убили их дипломата, кто-то сознательно мешает нам найти самолет. А по нашим данным, там находилась изрядная часть золотого запаса республики. Этим и объясняются настойчивость их дипломатов и ваш неожиданный приезд. Ну вот, видите, вы сами все знаете. — Кто убил их дипломата? — резко спросил Потапов. — Не знаю, его убили вчера вечером. Вас же наверняка ознакомили с материалами дела. Убийца вошел в гостиницу, проник в номер консула и выстрелил в него три раза. Третий выстрел был контрольным. Значит, стрелял не дилетант, а профессиональный убийца. Первые две раны тоже, очевидно, смертельные, так как стреляли практически в упор, в грудь. «Это я понимаю. Действовал, конечно, профессионал. Но как он попал в гостиницу? Только не говорите мне, что вы всю ночь спали». «Я знаю, что вы всю ночь ходили по номерам. Дежуривший внизу сотрудник милиции слышал, как вы ходили по этажам и стучали в номера. Вы искали убийцу, и я никогда не поверю, что у вас уже нет примерных наработок. Или подозреваемого. Я не утверждаю, что убийца один из проживающих в гостинице. Они практически все поселились в ней еще до того, как приехали дипломаты». Но мы должны знать, как убийца попал в гостиницу и как вышел оттуда, чтобы иметь представление, кого именно нам искать. — Я постараюсь сегодня к вечеру рассказать вам о своих выводах, — ответил Дронга. Мне нужны сейчас ваши данные, — резко возразил Потапов. — Я ведь знаю вашу манеру работы. Пока вы всех не измотаете, пока не доведете всех до бешенства, не скажете правды. Говорите, что вам удалось узнать. «Пока ничего, за исключением того, что я познакомился со всеми постояльцами гостиницы». «Хватит», — нахмурился Потапов. «Мы уже приехали. Слава Богу, установилась хорошая погода. Сегодня мы с пограничниками начнем прочесывать Аграханский полуостров. Если самолет упал там, то мы его обнаружим, и можно поставить точку в этой грязной истории». «Их республика уже передала в наш МИД несколько протестов. Вчера выступал их президент. Он заявил, что нужно пересмотреть отношения его страны с СНГ. Вы понимаете, что это значит? И вместо того, чтобы помочь нам, вы играете в сыщика». «А почему я должен вам помогать?» – спросил Дронга «Или вы по-прежнему считаете, что у меня остались долги бывшего советского гражданина?» Вы сами развалили эту страну. Вы сами вытолкали в шею республики Средней Азии, которые до последнего не хотели выходить из Советского Союза. А теперь жалеете о том, что они хотят выйти из СНГ? Раньше нужно было думать, когда ваши коллеги помогали разваливать страну. — Не читайте мне нотации! — резко и громко сказал Потапов. Водитель испуганно повернулся. Он уже остановил машину рядом со зданием МВД генерал вышел из автомобиля гневно хлопнув дверцей потом обернулся к дронга определитесь наконец произнес он с кем вы хотите быть или вы работаете на них или помогаете нам или вам больше нравится роль кошки которая гуляет сама по себе мне вообще всегда нравились кошки ответил дронга потапов рассерженно повернулся и пошел к подъезду дронга медленно двинулся за ним В этот момент из другого автомобиля вышли дипломаты Незамеддинов и Валидов, которые что-то громко выговаривали растерянному Исмаилу. Очевидно, дипломаты были недовольны вчерашней активностью дронга и бездействием Исмаила, который крепко спал в своем номере, не подозревая, чем занимается его подопечный. Дронго усмехнулся, но не стал вмешиваться. Пока все поднимались в кабинет Маметханова, собираясь на очередное совещание, он повернул обратно к машине. — Я забыл свои вещи в гостинице, — сказал он водителю. — Ты можешь меня туда отвезти? — Конечно, могу. — Садитесь, — приветливо сказал водитель. Не обращая внимания на вытянувшиеся лица дипломатов и гнев Исмаила, дронга сел в автомобиль, который отъехал от здания МВД. Когда в кабинете Мамедханова собрались все остальные, выяснилось, что дронга куда-то уехал. Мамедханов, покраснев, приказал срочно найти гостя. Потапов усмехнулся. Он не сомневался, что дронга в конце концов отыщет убийцу. — Не нужно его искать, — сказал он, обращаясь к Мамедханову. — Он нас сам найдет! — Он вчера никому из нас не дал спокойно заснуть, — возмущенно заявил Незамеддинов. «Ничего не могу сделать!» — с явным удовольствием ответил Потапов. «Это ведь ваша республика пригласила такого эксперта!» дронга отпустив водителя, бегом бросился к дверям гостиницы. Внизу уже сидели другой сотрудник милиции и новый вахтер. Увидев незнакомца, сотрудник милиции спросил его, куда он идет. «Я живу в этой гостинице!» — объяснил дронга «Вот моя карточка!» сотрудник милиции передал гостевую карточку вахтеру и тот изучив ее благодушно махнул рукой дронга спросил кто-нибудь из командированных с третьего этажа сейчас в гостинице никого нет ответил вахтер мне нужно с вами переговорить сказал дронга о чем удивился вахтер я объясню поманил его за собой дронга через полчаса он вышел из гостиницы и поймав автомобиль отправился в мвд Когда он вошел в кабинет Мамедханова, совещание уже заканчивалось. «Мы вылетаем сегодня в четыре часа», — говорил Потапов. И в этот момент в комнате появился дронга Все посмотрели на него. «Где вы были?» — недовольно спросил генерал. «Я знаю, как убили консула», — ответил дронга «И все обстоит гораздо хуже, чем вы думаете». Прокурор достал платок и в наступившей тишине громко высморкался. Незамединов и Валидов переглянулись. Мамедханов нахмурился. Он не мог поверить, что этот странный эксперт действительно сумел так быстро во всем разобраться.